Отправились танцевать полчаса назад, но я потеряла их из виду на танцполе. Я наклонилась к самому уху Джеймса и прокричала «Нравится?» «О, я прекрасно провожу время!» В его голосе прозвучал сарказм, которого я никогда не слышала раньше. «Выпьешь еще чего-нибудь?» Я отрицательно покачала головой. В этот момент вернулась Джулия с Гевином. Гевин Старый школьный товарищ Джеймса, массивный, но на удивление ловкий мужчина с грацией кошки, играл в регби в любительской лиге. Он вытащил сложенный в несколько раз клочок бумаги из нагрудного кармана своего шелкового пиджака и высыпал его содержимое на стул. Из пакетика выкатились три розовые таблетки. «Одиннадцать фунтов за каждую!» — прокричал он, подтолкнув одну таблетку к Джеймсу. «Я угощаю!» «Спасибо, не сегодня!» — напряженным голосом отказался Джеймс. «Да ладно тебе, Джеймс!» — принялась увещевать его Джулия, привлекательная девушка с копной белокурых волос. «Ты совсем полдухом! Одна таблеточка Э заставит тебя взглянуть на все по-иному!» «Я сказал нет, спасибо!» Гевин пожал плечами. «А как насчет вас, Милли? Не желает ли мисс нравственность изменить своим привычкам и хотя бы разок попробовать одну таблеточку?» Я уже устала объяснять, что отказ принимать экстази не имеет ничего общего с нравственностью и что меня пугает сама мысль о том, что я не смогу полностью контролировать себя. Прежде чем я успела отказаться, Джеймс сердито отрезал. Нет, она не желает. Он посмотрел на меня, явно досадуя на свое вмешательство, потому что знал, мне не понравится, что он ответил за меня. О, черт, простонал он. Все, я больше не могу. «Мне надо глотнуть свежего воздуха». «А он сам не свой», — произнесла я извиняющимся тоном. Взяв свое пальто, сумочку и куртку Джеймса, я добавила. «Может, мы еще вернемся, но на всякий случай не ждите нас». Я пробралась между столиками, возле которых теснились люди, и обнаружила Джеймса снаружи на автостоянке. Без своей куртки он уже дрожал от холода, С наступлением октября чудесное теплое бабье лето закончилось, и температура понизилась градусов на двадцать, не меньше. Я протянула ему куртку. — на день, а то простудишься. — Слушаюсь, мадам. Его улыбка показалась мне вымученной. Прошу прощения, но я становлюсь слишком стар для клубных тусовок. Я взяла его под руку, и мы пошли через автостоянку к задней части клуба. Я не имела ни малейшего представления о том, где находится это заведение, над водой, где-то между Биркенхедом и Рокферри. Можно подумать, что ты собрался на пенсию. Я серьезно, Милли. Когда достигаешь определенного возраста, в твоей жизни должно появиться что-то еще, помимо бесконечной погони за так называемыми удовольствиями. В его голосе прозвучала нотка отчаяния. «Что за черт? Я не могу этого объяснить». Просто у меня такое чувство, что в возрасте 29 лет мне пора заняться чем-то более стоящим, чем тусоваться в ночном клубе, принимая пилюли, дающие счастье. Например, к своему удивлению я обнаружила, что мы дошли до полосы прибрежного песка, и вдалеке тусклым черным блеском отсвечивает река Мерси, в котором отражался дрожащий щербатый месяц. Мы перелезли через цепное ограждение и пошли к морю, — Но ведь если я скажу, ты разозлишься... — Честное слово, обещаю, что нет.